Глава 15. Индустриализированная современность. Появляется Америка. В период между мировыми войнами в мире укоренилось развитие водной инфраструктуры. Это было время соперничества между экономическими и политическими системами, определившими столетие, Американской либеральной республикой, Советским государством, фашистским режимом Италии. Трансформация современного ландшафта становилась материальным проявлением архитектуры государства, самым наглядным осязаемым свидетельством прогресса страны и одной из его главных движущих сил. В Америке гидроэнергетика стала основой промышленного развития страны, ровно так же, как ирригация способствовала завоеванию западных границ, Производство отличалось чувствительностью к стоимости электроэнергии, а в первой половине столетия у крупных традиционных гидроэлектростанций было серьезное преимущество по этому параметру. После завершения строительства ГЭС требовала лишь ограниченных расходов на техобслуживание. Ей было не нужно топливо, а график амортизации оказывался сильно растянутым. Из-за прогресса в турбинных технологиях и гражданском строительстве пределом размера сооружений быстро стала сама река, а вместе с размером уменьшалась удельная стоимость энергии. Америка располагала несколькими мощными реками, потенциал которых мог снабжать страну электроэнергией. Например, Колумбия, круто скатывающаяся с тихоокеанской стороны скалистых гор, в конечном счете стало снабжать энергией весь северо-запад страны. Поскольку в первые десятилетия XX века еще не существовало технологий передачи электроэнергии на большие расстояния, высоковольтные линии электропередачи появились только в 1950-х, то промышленное производство прижималось к рекам. Генеральный план промышленного развития определяли реки, И их географическое положение. Америка также смогла быстро извлечь выгоду из своего опыта, создав своеобразный водный империализм. В Мировом атласе коммерческой геологии, изданном в 1921 году, геологическая служба США оценивала, в каких районах планеты реки можно использовать, чтобы получать дешевую электроэнергию, необходимую для добычи полезных ископаемых. Одна только река Конго составляла четверть предполагаемого гидроэнергетического потенциала мира и через несколько лет появилось предложение создать самую большую плотину в истории – Гранд-Инга. Американский опыт гидротехники выделялся сложностью условий засушливого запада. Протекающие тут реки следовало обустраивать сразу для нескольких целей. борьбы с наводнениями, поддержки мелиорации и ирригации, гидроэнергетики. Пожалуй, самым показательным случаем стала река Колорадо. При всей своей знаменитости Колорадо несет не так уж много воды, в раз меньше, чем река Колумбия. Первым фактором, инициировавшим освоение реки, стало сельское хозяйство. В начале века частные лица начали развивать Империал Велли в Калифорнии. Заманчивое название «Имперская долина» выбрали, чтобы привлечь поселенцев в большую засушливую долину на юге штата. Долину покрывал сухой слой почвы, которая обещала чрезвычайную плодородность после полива. Работы продолжила Калифорния Девелопмент Company. Однако быстро стало ясно, что для успеха необходимы воды Колорадо. Начали появляться частные отводные каналы. Они немедленно превратились в смертельную угрозу. До их появления Колорадо несла гигантское количество ила и взвесей, в семь раз больше, чем Нил или Миссисипи. Без дорогостоящего и постоянного обслуживания наводнение может превратить любой отводящий сельскохозяйственный канал в разрушительный поток грязи. Такие частные каналы превратились в дороги для сильных неконтролируемых разливов. Решение проблемы ирригации создало проблему затоплений. Подобные сложности выдвинули американских инженеров в мировые лидеры в борьбе с водными проблемами. Показателен случай с Гарри Томасом Кори. Кори работал главным инженером California Development Company. отвечавший за ирригационную систему Империал Велли. Правительство Соединенных Штатов ввело его в состав комиссии, призванной решать вопрос о распределении воды между Египтом и Англо-Египетским Суданом. Египет стал независимым в 1922 году. В тот момент вероятность инженерной интеграции Нила в соответствии с представлениями британских инженеров была практически нулевой. Но британцы не хотели отказываться от контроля, поскольку Египет оказался важен для безопасности империи, Суэцкий канал был воротами в Индию. После обретения независимости оставался нерешенным вопрос, кому принадлежит власть в Судане, и поэтому британцы использовали свое положение в верховьях реки для ее контроля. создавая тем самым мощный рычаг воздействия на новую независимую страну, расположенную ниже по течению. Для того, чтобы решить вопрос «как делить воду», назначили комитет из трех экспертов. Его состав был перекошен в пользу Великобритании. Председателя назначило индийское правительство, а второй участник был из Кембриджского университета. Однако назначение соединенными штатами Кори стало признаком, что британская гегемония в таких вопросах идет на убыль. Неудивительно, что комитет не смог прийти к решению, поскольку Кори не согласился со своими коллегами. Он считал, что ситуация похожа на ту, что сложилась на реке Колорадо, а у двух остальных членов не было такого опыта. Они действовали в рамках британской колониальной системы. Штаты, примыкающие к реке Колорадо, прошли через болезненный процесс переговоров о распределении его реки в соответствии с конвенцией 1922 года. Этим легендарным затянувшимся процессом руководил Герберт Гувер. В документе предусматривалось, как четыре штата Верхнего бассейна и три штата Нижнего бассейна будут делить воду. Примечательно. что Мексика в сделке не участвовала. Сложность заключалась в том, что, как и в случае с Нилом, вода шла со стороны верхних штатов, но большая часть имевшихся сельскохозяйственных угодий находилась внизу. Самую ценную продукцию давала Калифорния, которая вообще не производила воду. Стороны вели переговоры, чтобы поддержать производство ниже по течению, но не ограничивая при этом развитие верхних штатов. Никто из сторон не знал, что они делят воду, которой потом не будет. Десятилетие конвенции стало самым влажным периодом в бассейне Колорадо за 500 лет. Кори понимал, что выбор, который сделают Судан и Египет, ограничит степень свободы в их последующих действиях и решительно выступал за то, чтобы учитывать разницу в потребностях и средствах двух стран в разные моменты времени и применять к системе анализ эффективности затрат. Комитет не смог достичь согласия. В конце концов Египет и англо-египетский Судан в 1929 году пришли к соглашению совершенно независимо от этого комитета. Однако идеи Кори станут базой для последующего соглашения после Второй мировой войны. Вернемся в Америку. Решение проблемы империал-вэлли привело к созданию, вероятно, самого знакового проекта XX века. Больше всего для инженерных работ и защиты империал-вэлли от наводнений подходили участки на границе Невады и Аризоны. Это значило, что требовалось вмешательство на федеральном уровне. Подключилось Управление Мелиорации. Требовалась исполинская плотина, которая могла бы справляться с опасными наводнениями и регулировать поток воды. Стоял выбор между Черным каньоном и каньоном Боулдер. Громадная плотина создавала колоссальные финансовые обязательства. Высоким было и политическое противодействие проекту. В частности из-за того, что потом предполагалось продавать электроэнергию для оплаты строительства. В то время частные энергетические компании все еще были монополистами и видели в этом титаническом проекте угрозу своему бизнесу. Они тратили огромные средства, пытаясь настроить против него общественное мнение. Выход из политического тупика обеспечила внезапно вмешавшаяся природа. Далеко от Колорадо в декабре 1926 года разлилась река Теннесси. А в январе 1927 года река Камберленд. С января по апрель дожди заливали весь бассейн Миссисипи, вздулись Миссури, Огайо, Арканзас и верховье Миссисипи. 19 апреля 1927 года прорыв шириной в полтора километра затопил полмиллиона гектаров земли недалеко от нью мадрида штат Миссури. Наконец 21 апреля Река вырвалась за дамбы в районе поселения Маунт-Лендинг. Самый большой прорыв в истории Миссисипи обрушил стену воды на низменности дельты. Вода покрыла больше миллиона гектаров слоем до 7 метров. Великое наводнение 1927 года стало крупнейшим в американской истории. Оно затопило 7 миллионов гектаров территории, убило около 500 человек. и оставила без крова семьсот тысяч. Ущерб составлял примерно треть всего федерального бюджета страны того года. Катастрофа на Миссисипи позволила федеральному правительству вмешаться в борьбу с наводнениями, подавив всякое оставшееся политическое сопротивление. Закон о борьбе с наводнениями 1928 года дал управлению мелиорации зеленый свет для проекта на реке Колорадо на том основании, что инфраструктура поможет также и в борьбе с наводнениями. Однако для начала строительства по-прежнему требовался договор на электроэнергию, под которой можно было выделять финансирование. На сцене появился Уильям Малхолланд, руководитель службы водоснабжения Лос-Анджелеса. Он постоянно искал воду для своего города и был готов платить за нее, заключив долгосрочный договор на покупку электроэнергии. Электроэнергия, купленная Малхолландом, покрыла бы расходы на сохранение воды для Лос-Анджелеса, что в свою очередь обеспечивало бы защиту от наводнений для сельского хозяйства в империал вэлли Проект представлял новую парадигму в управлении водными ресурсами, которую американские специалисты, такие как Кори, распространяли по всему миру, меняя лицо планеты. Многоцелевая плотина должна была стать инструментом развития управляемого водой. В декабре 1928 года закон о проекте, получившем название Boulder Canyon Project, санкционировал строительство. Несмотря на название, плотину строили в Черном каньоне, но поскольку изначально ее планировали ставить в каньоне Боулдер, Название проекта осталось старым. На церемонии начала строительства министр внутренних дел Рэй Уилбур заявил, к удивлению большинства людей, что плотину назовут в честь президента Соединенных Штатов. Она получила название плотина Гувера. Человек из стали. Америка преуспела в мобилизации национальных ресурсов на благо развития ландшафта. Сложность ее республиканской структуры была заметна при принятии решений на нескольких уровнях, необходимых для создания проектов вроде плотины Гувера. От уровня города и штата до федерального уровня она привлекала сложное сочетание частного предпринимательства, законодательных действий и выпуска ценных бумаг. Америка не единственная страна, агрессивно осваивавшая водные ресурсы в период между двумя войнами. Однако другие политические системы занимались этим с помощью иных организационных механизмов. Примером может служить Советский Союз. В 1924 году умер Ленин. Иосиф Сталин, тогдашний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, вырвал власть из рук Льва Троцкого и продолжал править в течение трех десятилетий. Человек из стали, отсюда его псевдоним «Сталин», стал архетипом диктатора XX века. Его орудиями разрушения стали индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. И для того, и для другого требовалось осваивать водные ресурсы. Благодаря захватывающему духу ускорению, обеспеченному сталинскими пятилетними планами, СССР построил в стране масштабную систему водоснабжения. Во время правления Сталина, самая длинная река Европы Волга фактически превратилась в канал благодаря 34 электростанциям, часть схемы Большая Волга, и различным каналам, соединявшим ее с бассейнами других рек. Такие сооружения часто оказывались колоссами. Куйбышевская плотина породила одно из крупнейших водохранилищ в мире. Было затоплено 300 населенных пунктов и переселено 150 тысяч человек. Однако настоящее водное наследие Сталина заключается в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные условия в СССР сильно отличаются от американских. 65% сельскохозяйственных угодий страны расположены в сухом или полусухом климате, особенно в обширной среднеазиатской житнице. Для советского сельского хозяйства требовалась ирригация. Главные реки Центральной Азии Амударья и Сыр-Дарья спускаются с крутых гор Памира и протекают через засушливые и пустынные территории. Во время гражданской войны в России старую ирригационную инфраструктуру на этих реках разрушили. Поэтому важно было дать толчок к восстановлению и модернизации. Ленин распорядился отвести под орошение 300 тысяч гектаров. Идея таких крупномасштабных проектов заключалась в том, чтобы объединить индустриализацию и сельское хозяйство в так называемый агропромышленный комплекс, что должно было обеспечить ускорение роста обеих составляющих, Эти обширные комплексы должны были охватывать площадь в 20 тысяч гектаров, координируя в едином блоке промышленную переработку и сельскохозяйственную деятельность. На бумаге план выглядел прогрессивным, однако сталинское правительство вскоре исказило его. В трудах Маркса и Энгельса коллективизация была восходящим процессом, вовлекающим крестьян. Однако в сталинском исполнении она превратилась в инструмент контроля и шла сверху вниз. Политическая цель контроля над сельскими жителями вытеснила экономическую цель создания современного сельскохозяйственного предприятия. Последствия оказались ужасающими. Во время первой пятилетки в 1929 году большая часть сельского хозяйства все еще основывалась на мелком земледелии. Стремление к коллективизации привело Советский Союз к малопроизводительному и трудоемкому сельскому хозяйству, уничтожив большую часть стимулов для повышения производительности, необходимых для развития современного сельскохозяйственного сектора. По мере усиления государственного давления и насилия в 1930-е годы Экспроприация сельскохозяйственной продукции в сочетании с пониженной урожайностью и накоплением зерна привели к голоду. Масштабы последствий разнятся. Некоторые историки оценивают число умерших примерно в 10 миллионов человек. Даже Дума признала смерть минимум 7 миллионов человек. При этом до 3 миллионов из них жили на Украине, житницы страны. Все тяготы сталинской политики испытала на себе Центральная Азия. На рубеже 1920-1930-х годов несколько американских специалистов посетили Среднюю Азию, пытаясь помочь с ирригацией. Калифорния считалась единственным местом, которое могло дать советскому государству современный коммерческий опыт орошения засушливых районов, Однако Сталинский Советский Союз был закрыт для помощи. Специалисты надеялись решать технические проблемы, однако водная инфраструктура при Сталине была в первую очередь инструментом репрессий. Большинство каналов строили с помощью тяжелого принудительного труда с минимумом инструментов в феодальной системе порабощения. Известно, что в 1934 году На 17 съезде партии большевистский деятель Вячеслав Молотов, известный пактом Молотова-Риббентропа, выступил против гигантомании в советской инфраструктуре, которая, по его мнению, была причиной существенных задержек. Особенно интенсивный строительный бум зафиксирован в конце 1930-х годов. Только в 1939 в стране открыли 52 канала общей протяженностью более 1300 километров. Коллективизация практически разрушила ирригационную систему, каналами пренебрегали или использовали их неправильно. А эффективность ирригации сильно снизилась, поскольку людям приходилось постоянно находиться между нелегальным производством для собственного выживания и выполнением централизованно запланированных задач. сталинский толчок к развитию водных ресурсов советского государства оказался катастрофическим догматическим экспериментом. однако извне люди видели государство с явно успешной плановой экономикой, которая идет по пути ускоренной индустриализации, способное использовать богатые водные ресурсы страны тем же методом, что и соединенные штаты. усилия сталина прервала вторая мировая война. Вскоре после начала войны с Германией плотину Днепровской ГЭС подорвали, чтобы она не досталась наступавшим немцам. К тому моменту, когда после войны установился современный торговый режим, Советский Союз занялся экономической изоляцией и самодостаточностью. Изоляция приведет советский эксперимент к краху. Вода станет полем битвы за демократию во всем мире. Сражение муссолини за воду. Сталин определенно не обладал монополией на водно ориентированную деспотию в промежутке между двумя войнами. Термин тоталитарное государство изобрел Муссолини он с большим пропагандистским эффектом использовал водные проекты, чтобы сохранить свою власть. Когда в 1929 году финансовый мир рухнул, Италия оказалась не готова к удару. Кредитная система развалилась. и правительству пришлось создавать крупные государственные предприятия, чтобы национализировать потери рухнувших частных предприятий. Неизбежная потеря кредита привела к нормированию капитала и более дорогому кредитованию, что в свою очередь дало сокращение потребительских расходов и производства. Исчезла та банковская и промышленная модель, которая поддерживала подъем Италии в начале века, и сыграла важную роль в первоначальном развитии гидроэнергетики в стране. Крупномасштабные водные проекты часто считают деспотичными по своей природе. Однако реальные деспоты, столкнувшись с крупномасштабными вмешательствами, часто терпят неудачу. История Муссолини – показательный пример. В ответ на экономический кризис, и в попытке стимулировать импортозамещение и национальное производство, Муссолини ввел тарифы и торговые ограничения. Как и ожидалось, важный для экономики Италии импорт упал более чем на треть из-за неизбежной реакции его торговых партнеров. Затем режим попытался выйти из кризиса. Чтобы не отставать от темпов индустриализации и удержать на своей стороне богатую элиту, и международных финансистов, режим принял прокартельное законодательство, разделяющее экономику на корпорации, поощряя сговор между компаниями и подавляя конкуренцию. Ввели коллективные трудовые переговоры через обязательный единый профсоюз. Заработную плату устанавливали в соответствии с дефляцией экономики, чтобы промышленники могли сохранить свою прибыль. Муссолини ожидал, что принудительное снижение заработной платы сохранит занятость. Однако стоимость рабочей силы фактически выросла по сравнению со стоимостью производства, поскольку оптовые цены упали сильнее розничных, по которым индексировалась заработная плата, а большая часть производства в Италии давала промежуточные товары. Уровень безработицы взлетел. В середине 1930-х годов Муссолини окончательно объявил о переходе страны к авторкии. Авторкия – экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. Именно тогда водный ландшафт оказался в центре внимания фашистской пропаганды. Муссолини приходилось искать работу для крайне обедневшего населения. Если бы люди переехали в города в поисках работы раньше, Чем промышленность смогла их поглотить, он столкнулся бы с серьезными гражданскими беспорядками. Потребность в жилье, больницах, школах и транспорте истощила бы ограниченные национальные ресурсы, а без них было бы трудно поддерживать социальный порядок в густонаселенных районах. Кроме того, концентрация промышленного труда в городах делала профсоюзы более мощными. даже если бы существовал единый спонсируемый государством фашистский союз. Режим пытался помешать волне миграции в города, активно поощряя исход в деревню. Рекламировался антигородской возврат к идеалу простой сельской жизни. Но для этого требовалось больше земли для малопроизводительного сельского хозяйства с высокой занятостью. Одним из решений было появление колониальных территорий. Вот почему Италия предприняла вторую попытку завоевать Эфиопию императора Хайли Селассея в 1935 году. Другим решением являлось внутреннее сельское хозяйство. Проблема заключалась в том, что большая часть итальянского сельского хозяйства была ориентирована на высокую производительность, чтобы обеспечивать сырьем текстильную и пищевую промышленность. Режим установил высокие цены на зерно, и богатые хозяйства севера страны ответили монокультурами с использованием механизации и удобрений. Трактора заменили животных, что повысило производительность и убрало необходимость в выращивании кормов для них, освободив ресурсы для производства пищи. Но все это сильно уменьшило потребность в рабочей силе. Поэтому Муссолини обратился к обедневшему югу, где не было организованной рабочей силы, и он мог положиться на землевладельцев в контроле сельского населения. Эксплуатация сельскохозяйственных рабочих достигла такой бесчеловечности, которая редко наблюдалась в Европе 20 века. И тем не менее Земля все еще требовалась, и Муссолини обратился к мелиорации. За десятилетие. предшествовавшее Второй мировой войне, расходы на инфраструктуру и мелиорацию земель удвоились. На бумаге понятие «бонифика интеграли», означавшее «тотальное улучшение земель», выходило далеко за рамки осушительных работ первого десятилетия века. Оно включало все освоение водных ресурсов, от прокладки каналов до восстановления лесов и преобразования земель. План потерпел неудачу. Предполагалось, что мелиорация создаст внутренний спрос на промышленное оборудование и товары, которые сталкивались с трудностями на международных рынках. Однако у правительства не было финансовых средств, необходимых для фактического осуществления разработанных им планов. Уполномоченный по внутренней колонизации получил задание переместить излишнюю рабочую силу с севера в новые районы на юге. Однако этому переселению мешал собственный рост населения на юге. Кроме того, там просто не осталось земли, пригодной для рекультивации. Несмотря на всю пропаганду, самые удобные земли Италии были мелиорированы еще задолго до прихода фашистов к власти. Грандиозный замысел фашистского режима в итоге полностью сосредоточился на флагманской программе работ на знаменитых малярийных Пантинских болотах – 70 тысяч гектаров заболоченных земель и лесов южнее Рима. Эти болота стали одним из символов фашистской модернизации, однако их осушение обходилось чрезвычайно дорого. Территория была равнинной. и поэтому гравитация не помогала перемещать воду. Пришлось построить 16 тысяч километров каналов и постоянно применять крупные насосные станции. Какого бы прогресса не удалось достигнуть на Пантинских болотах, все было потеряно после вступления Италии во Вторую мировую войну. Ближе к концу конфликта немецкие войска снова затопили эти марши, С намерением вызвать эпидемию малярии среди гражданского населения. Единственный известный пример биологической войны в Италии. Грандиозные мелиоративные планы Муссолини закончились катастрофой. Американский опыт начинает распространяться. По мере роста мощи тоталитарных государств, который привел к разрушению мира во время Второй мировой войны, Америка начала укреплять собственный международный вес. применяя тот опыт, что она накопила на ландшафтах своей республики. В промежутке между войнами всюду стали появляться американские специалисты. Существует значительная разница между применением их опыта в контексте республиканских институтов Америки и тем, как он использовался на службе гораздо более авторитарных государств. За границей американский водный опыт оторванный от политических процессов, стал инструментом консолидации власти местных правителей, а иногда и инструментом новой разновидности американского империализма. Самым показательным примером заграничного использования американского опыта в сфере водных ресурсов стал Аравийский полуостров. После Первой мировой войны Ибн Сауд из династии саудитов победил Али, сына короля Хусейна из рода хашимитов и захватил Хиджаз, где расположены Мекка и Медина, святые места ислама. В конце концов он укрепил свою власть на территории примерно в две трети от площади Индии. В это время в регионе шли беспорядки, поскольку распадалась Османская империя. Под эгидой Лиги наций Большую часть османской территории поделили на британские и французские мандаты в Сирии, Ливане, Палестине, Трансиордании и Ираке, официально для того, чтобы вести их к независимости. В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк превратил Турцию в Светскую Республику. Реформы Ататюрка, в свою очередь, вдохновили Резахана который в 1925 году стал шахом Ирана под именем Реза-Шах-Пехлеви, а спустя 10 лет потребовал, чтобы иностранцы называли Персию Ираном. Регион разворачивался в сторону независимости и модернизации. Когда Ибн Сауд устанавливал в Аравии свою власть, он столкнулся с серьезной проблемой. Страна оказалась отчаянно бедной. Из доходов были разве что выплаты от британцев и деньги от паломников за посещение Мекки. Завоевать территорию было гораздо сложнее, чем сохранить государство. Для обеспечения хоть какого-нибудь уровня безопасности требовалось сделать оседлыми бедуинские племена. Одним из инструментов стала вера, ибн Сауд привлек их к ваххабизму, религиозному движению. которое с самого начала было тесно связано с саудитами и остается до сих пор. Другим жизнеспособным долгосрочным вариантом поддержки оседлости являлась организация населения в сельскохозяйственные кооперативы. Однако для сельского хозяйства Саудовской Аравии требовалась вода. Как это часто бывало в те времена, помощь пришла в лице предприимчивого американца. Вудро Вильсон в 1919 году сделал Чарльза Крейна, будущего посла США в Китае, членом комиссии Кинга Крейна, созданной для определения того, чего арабский народ желает для своего будущего. Энтузиазм Вильсона в отношении национального самоопределения не смог преодолеть свои корыстные интересы европейских держав, которые были готовы схватиться до смерти с германским империализмом, чтобы защитить собственную его версию. Комиссия не преуспела. Однако этот опыт стимулировал интерес Крейна к арабскому миру. Через несколько лет Крейн посетил Сану, столицу Йемена, и встретился с имамом Яхей, правителем страны. После войны региональное производство увеличилось, но страны Аравии оставались безнадежно слаборазвитыми. Крейн выяснял у имама, может ли добыча полезных ископаемых помочь стране на пути к развитию. Так появился второй предприимчивый американец, горный инженер из Вермонта Карл Твитчел. Крейн нанял Твитчела для работ в Йемене с 1927 по 1932 годы для контроля проектов, которые он собирался финансировать – разведка полезных ископаемых, установка ветряных мельниц и насосов, создание экспериментальных садов и ферм и даже развитие инфраструктуры. Это была не просто геолого-разведочная экспедиция, а целая миссия экономического развития. Новости о такой экстраординарной программе быстро распространились и в 1931 году Ибн Сауд пригласил Крейна в Эрлият. Если Йемен мог получить такую помощь, то, возможно, и его страна тоже сможет. Ибн Сауд искал воду. Крейн отправил Твитчела на исследование, но пройденные 2500 километров по Саудовской Аравии не дали никаких ранее неизвестных источников. Однако у Твитчела была другая идея. доходы может принести разведка полезных ископаемых. Направляясь к Персидскому заливу, он продолжал искать воду, но теперь уже заодно и полезные ископаемые. Как раз в то время разведку нефти проводил Бахрейн, островное государство в Персидском заливе. По другую сторону залива нефть активно искали британцы. Когда Черчилль стал первым лордом Адмиралтейства, Он перевел весь флот с угля на нефть, привязав интересы Британской империи к Ближнему Востоку и в частности к судьбе иранской нефти. Первой и самой производительной компанией стала Англо-персидская нефтяная компания. Сегодня это BP, British Petroleum. Твитчелл решил, что если нефть найдена в Бахрейне, то из-за сходных геологических условий она почти наверняка должна быть и в Саудовской Аравии. Открытые месторождения подготовили почву для энергетической революции. Саудовская Аравия не имела финансовых ресурсов, чтобы провести разведку. В 1933 году к Твитчелу обратилась компания Standard Oil Company of California, уже работавшая в Бахрейне. Эта компания предоставила кредит Саудовской Аравии, а потом привлекла для освоения месторождения Texas Oil. Совместное предприятие сначала называлось California Arabian Standard Oil Company, а затем Arabian American Oil Company или Aramco. Так, став побочным продуктом разведки водных ресурсов, на горизонте показалась эпоха нефти. Лето 1931 года. Столь же важным получателем американского опыта в сфере освоения водных ресурсов в начале столетия оказался Китай. После смерти Сунья Цена, страна стала гораздо более неоднозначно относиться к республиканским традициям Америки. На партию Гоминьдан большое влияние оказывал Советский Союз. Ставший ее лидером Чан Кайши обучался в СССР, а благодаря Коминтерну, Националисты и коммунисты научились создавать милитаризованное однопартийное государство. Однако в силу того, что реки Северной Америки превратили Соединенные Штаты в житницу мира, а война открыла для них мировые рынки, в трудные времена Китай с неизбежностью снова повернулся к другой стороне Тихого океана. И эти трудные времена начались с необычайно холодной зимы 1930 года. Обильный снег, скопившийся в Западном Китае, весной 1931 года растаял, попадая в Янзы. а необычайно сильные весенние дожди добавили воды в реку. К июлю на речную долину обрушилось семь последовательных циклонов, а в целом за месяц спускалось столько воды, сколько обычно бывает за полгода. 19 августа 1931 года разлив достиг ханькоу части современного уханя высота подъема воды составляла 16 метров почти на 2 метра выше ограждающих насыпей дамбы контролирующие разливы давали людям ложное ощущение безопасности слишком много людей расселилось рядом с ними когда река перехлестнула заграждение одно и двухэтажные дома ушли под воду вода поднималась и 30 тысяч человек, которые не могли покинуть город, начали искать места повыше, поначалу найдя убежище на 10-километровой железнодорожной насыпи, пересекавшей город. Когда она ушла под воду, кто-то сумел спастись на лодке, кто-то забирался на крыши более высоких зданий и даже на деревья. Когда разлилась река Хуайхэ, приток Янцзы, вода разливалась без препятствий, потому что река текла по плоской аллювиальной равнине. В отсутствие возвышенности люди забирались на все, что могло плавать. Ночью 25 августа водяной поток, протекающий через Великий канал, достиг критического давления и прорвал дамбы около озера Гаою. Утонуло 200 тысяч людей, которых беда застигла во сне. К 16 сентября до максимума поднялась вода в Нанкине, Всего наводнения 1931 года затопили 80 тысяч квадратных километров земли. Площадь Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута вместе взятых. Наводнение распространилось на юг до провинции Гуандун восточнее Гонконга и до Маньчжурии на северо-востоке страны. Огромный пресноводный океан поглотил весь ландшафт. Пострадало от 25 До 35 миллионов человек. Утонули предположительно сотни тысяч. А то, что не сделала вода, сделала болезнь. В Ухане немедленно перестала работать система водоснабжения. Смесь воды, грязи, промышленных отходов и нечистот, затопившая город, превратила его в зловонную открытую канализацию, закрыв доступ к питьевой воде. Никто точно не знает, сколько людей погибло в ходе этой катастрофы, одной из самых страшных в истории человечества. Но оценки колеблются от четырехсот тысяч до миллиона человек. Китай еще раз обнаружил, что ужасающе уязвим перед лицом своих вод. Правительству в Нанкине масштабы бедствия стали ясны уже к началу августа. Правительство было слабым, но стремилась продемонстрировать лидерские качества Чан Кайши, тогдашний лидер националистической партии, решил, что здесь требуются централизованные усилия. 14 августа он создал национальную комиссию по ликвидации последствий. Ее возглавил Сун Цзывэнь, заместитель председателя исполнительного Юаня, исполнительной ветви власти, и Шурин Чан Кайши. Его сестра Сун Мэйлин была замужем за партийным лидером. Комиссия действовала в сложных условиях, пытаясь сбалансировать свою работу в условиях политического конфликта между коммунистами и националистами. Одной из неотложных проблем, с которой столкнулся Сун Цзивэнь, была закупка зерна для пострадавшего населения. Наводнение разрушило большую часть сельскохозяйственной системы. И с приближением зимы возникла реальная опасность голода. У Сун Цзивэня были тесные связи с Америкой. Он поддерживал несколько коммерческих проектов в стране, когда молодая республика постоянно приглашала советников с Запада. Сун Цзивэнь тут же начал переговоры о поставках пшеницы с компанией American Grain Stabilization Corporation. Время было идеальным. Соединенные Штаты... Мучившиеся к тому моменту в тисках Великой депрессии искали любую возможность дать людям работать и продавать свою продукцию. К 25 сентября Китай и США заключили договор на поставку 450 тысяч тонн западной белозерной пшеницы. Половина этого количества поставлялась в виде муки, чтобы в рамках этой сделки предоставить работу американским мельникам. За американской продовольственной помощью быстро последовало и техническая, Хотя до этого китайцы черпали в основном экономический опыт, теперь настало время для воды. Китайские специалисты ездили в Америку, чтобы посмотреть на ее выдающиеся достижения в сфере гидротехники, часто финансируемые американскими фондами вроде фонда Рокфеллера. В течение последующего десятилетия вплоть до Второй мировой войны. Китай открылся для американской технической помощи. Появился еще один строительный блок в мостике между развитием водных ресурсов и геополитикой в 20 веке. Водные ресурсы стали основой для электрификации и индустриализации Американской республики. Они также гарантировали – Что Соединенные Штаты могут утверждать свое доминирование на мировых рынках сельскохозяйственных товаров. Будучи техническим лидером в области гидротехники и одновременно мировой житницей, Америка оказалась в доминирующем положении в то время как другие страны стремились преобразовать собственные ландшафты, пытаясь не отстать от роста населения и его требований. К середине 1930-х годов. Такое положение вылилось в современный проект «Синтез всего американского опыта», который на какое-то время стал господствующей моделью развития во всем мире.